Хвостов, а что ты думаешь, Давыдов? Давыдов, как вздернуть немцев и пиитов? Хвостов, да нет. Давыдов, что диспоты не создают условий для работы? Хвостов, да нет.